Анна вернулась во Владивосток. Получив от Колчака долгожданное письмо, она не могла скрыть радости, вся сияла, и это, разумеется, не осталось тайной для Сергея Николаевича. «Александр Васильевич в Омске», — сказала Анна. «По молодости лет она была ужасно прямолинейна. Она видела, что Сергей буквально корчится от боли, но не испытывала к нему ни малейшего сострадания. Она знала, чего хочет, все остальное не имело значения». Аннушка, одумайся, проговорил Тимирев тихо. Он зовет меня, воскликнула Анна. О чем я должна думать? Но он ведь женат, и ты замужем. Недаром же говорят, что горько то счастье, которое построено на чужой беде. Анна отмахнулась. О чем ты говоришь, Сережа? К чему эти бабкины присловия? К тому, что они не зря существуют. Тимирев с его породистым лицом. С его мясистым носом и профилем римского императора вдруг показался Анне непростительно, невыносимо старым. «Только не начинай опять, Серёжа. Анна, ты потом очень пожалеешь о необдуманном поступке. И у тебя же ребенок. По лицу Анны пробежала мгновенная судорога. «Мы говорили об этом с Александром Васильевичем», — призналась она. «Я поставила ему условия. если мы с ним будем вместе я хочу чтобы володенька был со мной вы уже обсуждали условия тимирев поморщился и что же тебе ответил александр васильевич что в подобных случаях ребенок всегда остается с матерью это означает что ради меня он готов расстаться со славушкой сережа ты подумай он подумал он подумал о том что они Эти двое влюбленных всё решили за его спиной. И только он один, Сергей Тимирёв, повинный лишь в том, что женился на любимой женщине, лишь в том, что ей вздумалось влюбиться в другого. Только Тимирёв остается в полном проигрыше. Ни жены, ни сына. Наедине с чужим предательством. «Ну хорошо, Аннушка». Заговорил он с настораживающей Анну фальшивой мягкостью. «Положим, ты поселишься у Александра Васильевича. Как хочешь. А если к нему приедет Софья Федоровна? У нее ведь имеются, кажется, все права так поступить. О ней ты подумала?» Анна поцеловала его в лоб, как покойника. Сережа, я уже купила билет. Ты проводишь меня на вокзал?» Он молча усмехнулся. «Анна...» Насторожилась. Что? На миг ей подумалось, что он предвидел ее грядущий отъезд и заранее принял какие-то свои меры, чтобы помешать ей. Сережа, что случилось? Ничего. О чем я вообще тебе толкую, если ты даже о себе самой не заботишься? Вот она, эпоха войн и революционных потрясений. Теперь все можно. Еще вчера я был тебе мужем, а сегодня уже не муж. «Вообще никто. Прошу тебя, Сережа, перестань, остановись. Можно подумать, без меня ты никто. Это ведь не так? Откуда тебе знать?» Горько отозвался он. Она покачала головой. «Ты найдешь в себе силы отпустить меня и жить дальше, быть счастливым. А меня ты скоро забудешь. Не смей меня любить, слышишь? Не смей больше меня любить. Это уж не тебе решать», — огрызнулся он. Она помолчала. «Ладно». Он махнул рукой. «Когда твой поезд?» «Скоро», — призналась она со счастливой и виноватой улыбкой. Александр Васильевич прислал адъютанта. Сергей быстро выглянул в окно. «Точно. Какой-то хлыщ топтался перед домом. Это он?» Хлыщ поднял голову, как будто услышал, что о нем говорят, и помахал рукой. Сергей отпрянул от окна, задернул штору. «Ладно уж, прости, к поезду я тебя провожать не пойду. И передай Александру Васильевичу, что адъютант у него хам». Анна обняла мужа, зашептала жарко. «Сережа, прости меня, прости, я люблю Александра Васильевича, я уже не могу без него, я не в состоянии быть с тобой. Все кончено навсегда». Зачем и твою, и мою жизнь превращать в ад? Ты хороший, ты замечательный, но что же делать, если я не люблю? Жестокие слова, да, но это правда. Я не вернусь к тебе, ты должен знать все. Ну ты ведь простишь меня? Простишь? Нет, не прощай, не надо, мне так будет легче. Не прощай! Она оттолкнула мужа, Хотя он вовсе не удерживал ее и бегом бросилась к выходу. По ее лицу катились слезы. Тимирев догадывался об этих слезах, но ни мгновений не жалел Анну. Ее слезы скоро высохнут, а боль, которую она ему причинила, не пройдет никогда. Наверное, так надо. Ничего страшного, он выдержит. Она ведь сама ему об этом сказала. Она ведь все знает наперед, как надо и как все случится. На Коле так? Он, конечно, выдержит. Жена ушла. Подумаешь, с кем не бывало?